Борис Акунин. ФМ. Том 1. Роман. Москва. Олма Пресс. 2006 год. Автор благодарит за помощь В. Берон, музей Достоевского в Санкт-Петербурге. М. Гарбера за спецконсультацию. Б. Гребенщикова за песню «Когда Достоевский был ранен». М. Живову за «Яти и Ижицы». Л. Черницына. Экспертно-криминалистический центр МВД.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 Дороги у него теперь отстроились по всем жилам, что на руках, что на ногах, прямо шоссейные Ширнуться некуда, одни узлы. Центровую трассу, которая у локтя, он раньше называл автобан Вена-Глюкенбург, типа в шутку, теперь по ней не проедешь, тромп на тромбе. И насчет шутить, тоже позабыл, как это делается. За комнату второй месяц не плачено. Это ладно, не зрал ничего который день, тоже плевать.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 Еле-еле у барыги за все про все и барсетку, и документы две дозы выпросил. Вчера рулету вообще ничего не обломилось.